Глава 49 По воскресеньям после обеда Денни и еще несколько парней околачивались у газетного киоска на углу кондитерской. У Дэнни был номер, целью которого было посмешить приятелей. Статистками в номере были проходившие мимо девушки. Дэнни намечал очередную жертву. Когда та проходила мимо, он выдавал что-то вроде «Ах, малышка с томным взглядом!» Девушка, вздрогнув, останавливалась и вскрикивала что-нибудь вроде «Грубиян!». Парни ржали. Со следующей прохожей Дэнни использовал новую вариацию. Он показным жестом снимал шляпу и с поклоном произносил «Как у вас дела?». Когда девушка удивленно останавливалась, он продолжал «Со шляпой?» «Трюкачить научились?» и раскручивал шляпу на указательном пальце «Смех из толпы». Однажды Дэнни увидел, как к нему приближается миловидная девушка. Фигура у нее была тоже ничего. Когда девушка проходила мимо, он сказал «Привет, красавица!» Когда она повернулась, чтобы бросить на него негодующий взгляд, Дэнни сказал «Ты что, шуток не понимаешь?» Вместо того, чтобы втянуть голову в плечи и идти своей дорогой, девушка подошла прямо к нему. «Дэнни Смур, тебе должно быть за себя стыдно!» «Шатаешься по углам, как бродяга, и девушек оскорбляешь. У тебя же такая милая сестра, и дом приличный, и все остальное». Девушка отчитывала Денни минут пять. Он был очарован ее сверкающими глазами и то и дело проступавшим на щеках румянцам. Ему стало жаль, что она ушла. Один из парней назвал ее красоткой и сказал, что она живет в его квартале, и ее зовут Тесси Вернахт. Деннис подумал, что уже слышал это имя из уст сестры. И откуда этой девушке известно, как зовут его? Денни пошел домой и расспросил милочку Мэгги. Сестра сказала ему, что да, она когда-то раз провела вечер в гостях у ее матери, Анни, когда Деннис был маленьким. А потом она видела Анни в универмаге, где та работала, но миссис Вернахт ее не узнала. «Они католики?» «Здесь все католики. А это тебе зачем?» О, она увидела меня на улице и сказала «Привет, Деннис!» и я подумал, что, может быть, ты знакома с ее матерью или еще чего». В ближайшее воскресенье Денни пошел на все мессы, начиная с шестичасовой. После каждой мессы он выходил из церкви и стоял на ступеньках, ожидая, когда выйдет Тесси. Она вышла с полуденной мессы. Деннис схватил Тесси за руку. «Послушай, Тесси, прости меня за то, что я тебе тогда наговорил. Я не знал, что это ты. Ты была права, что устроила мне разнос, и мне хочется все исправить. Давай как-нибудь сходим в кино?» Тессе было приятно получить извинения Денни, и ей было жаль, что она отругала его перед друзьями. «Деннис, я не против, но сначала мне надо спросить у мамы». В следующее воскресенье Деннис ждал Тесси у выхода из церкви. спросила да И что она сказала? «Что мне нельзя с тобой встречаться». «А сказала почему?» «Потому что ты слишком большой сумасброд». «Эй, Тесси, ты уже достаточно взрослая. Мне 18, и тебе, наверное, почти столько же. Чтобы встречаться со мной, тебе не нужно спрашивать разрешение». «Деннис, мне бы очень хотелось с тобой встречаться. Но если я обману маму, то ты станешь думать, что я и тебя могу обмануть». «Ты говоришь, как милочка Мэгги». Я бы очень гордилась, если бы смогла стать такой же доброй и порядочной, как твоя сестра». «Послушай», — Дэнни пнул воображаемый камешек. «Может, твоя мать права, и я сумасброд, но если бы у меня была девушка, такая же порядочная, как ты, может, я бы и изменился?» «Я спрошу еще раз». «Мне не хочется быть таким, какой я есть», — невнятно произнес Дэнни. «Но я не знаю, как быть кем-то еще». «Я спрошу», — повторила Тесси. «Нет», — заявила мать Тесси, — «ты не будешь встречаться с этим парнем». Но мама, мне уже восемнадцать», — я сказала «нет». «Но почему? Он слишком сумасбродный для такой порядочной девушки, как ты. Иногда хорошая девушка может заставить сумасбродного парня измениться». «Я не для того тебя растила, чтобы ты превращала демонов в ангелов». «Ну, мама!» «Я сказала нет!» — крикнула ей мать. В следующее воскресенье у выхода из церкви Тесси сказала Денни, что не сможет пойти с ним в кино. Ей только 18, и она должна слушаться мать. Но если он подождет, пока ей исполнится 19, то она пойдет с ним в кино. Денни привык провожать Тесси от церкви до дома, но только до угла, чтобы ее мать об этом не узнала. Но однажды Денни забылся и проводил Тесси до двери. Ее мать увидела их и устроила ему нагоняй. «Держись от моей Тесси подальше, слышал? Она хорошая девушка и не для таких шалопаев, как ты. Но я хожу в церковь. Это делает из меня шалопая. Ты ходишь только для того, чтобы с ней увидеться. Держись от нее подальше, слышал?» Но Деннис не стал держаться от Тесси подальше, и миссис Вернахт отправилась навестить милочку Мэгги. «Может быть, вы меня не узнали, но...» «Конечно же, я вас узнала, миссис Вернахт. Я помню, как заходила к вам в гости, когда Дэнни был еще малышом. А потом я как-то раз видела вас в универмаге, и это вы меня не узнали. Присядете?» «Я пришла сказать кое-что такое, что говорят стоя. Насчет вашего брата. Денниса, его. Я не знаю, как выразиться, но... Ваш брат ухаживает за моей дочерью Тесси, а она, девушка, порядочная. Рада это слышать. Может, вы и не согласны, но она слишком хороша для вашего брата. Простите? Мой брат хорош для любой девушки. Тем, что околачивается в бильярдных, тем, что играет в кости на улице и тем, что предпочитает шалопайничать вместо того, чтобы работать. Думаю... Вы сами найдете, где выход. Когда Дэнни свернулся домой, сестра рассказала ему о визите миссис Вернахт. «Как по мне, Дэнни, то с тобой все в порядке. Но раз мать Тесси не хочет, чтобы ты с ней встречался, думаю...» «Ладно, ладно. Я всего-то пожалел бедняжку. Просто в кино ее пригласил. Скажи старухе, чтобы больше не волновалась. С этого дня ее малышка для меня все равно, что отрава». Дэнни добавил... «Этой Тессе и привет не сказать без того, чтобы она не решила, что мы уже помолвлены». «Она ему нравится», — догадалась милочка Мэгги. Дэнни взял за правило гулять допоздна. Пэт устал говорить ему приходить пораньше. В итоге он вынес простой ультиматум. «С этого дня, если ты не возвращаешься до десяти вечера, я иду тебя искать со своей большой дубинкой». Дэнни не захотел испытывать судьбу и стал возвращаться домой до десяти. Отец всегда сидел у окна, зажав дубинку между колен, с лицом мрачным от разочарования, от того, что Дэнни снова пришел вовремя, и он не смог отправиться на его поиски. Однажды Дэнни не вернулся к десяти. И Пэт пошел его искать. Он нашел его в проходе у заброшенной лавки. Денни с четырьмя парнями кружком сидели на корточках, они играли в кости. Взгляд Пэта уперся в жирную задницу, туго обтянутую трещавшими в паху брюками. Пэт словно всю жизнь только этого и ждал. Он от души вмазал по этой заднице сучковатой дубинкой. Мальчишки бросились в рассыпную. Все, кроме Денни, который знал, что бежать бесполезно, и толстяка, которому было слишком больно двигаться. Пэт вежливо обратился к сыну. «Вот, мальчик мой, подержи-ка!» Дэнни взял дубинку, а Пэт опустился на колени и сгреб лежавшие на земле монеты по пять и десять центов. «Эй, мистер!» — проскулил толстяк. «Это наши деньги! Отнесу их в церковь, пусть искупят ваши грехи!» Разумеется, церковь не увидела ни цента. После того случая Дэнни стала колачиваться в бильярдной. В дни сухого закона почти каждая бильярдная Бруклина являлась штаб-квартирой какого-нибудь преступного синдиката или гангстерской группировки. Та бильярдная, куда захаживал Дэнни, была крышей для главаря местной банды. «Сэл», «Хромой», «Хазетти» — прозвище получил, потому что одна его нога была на полдюйма короче другой — превратил свою бильярдную в своего рода гангстерский колледж. Требования к поступлению были минимальны. Будущий студент должен был быть всего-навсего никчемным бездельником. Время от времени к Дэнни подходили и спрашивали, не хочет ли он, не особо напрягаясь заработать десятку. Конечно, Дэнни был бы счастлив, не особо напрягаясь заработать десятку, но не таким способом. Он всегда отвечал «нет». Почему? Он боялся отца Флинна. Каждую неделю Дэнни ходил на исповедь. Он начал это делать, когда ему исполнилось восемь лет. Это было такой же частью его жизни, как обед в полдень и ужин в шесть. Ему пришлось бы покаяться отцу Флинну. Священник не нарушил бы тайну исповеди, но он мог отказать Дэнни в причастии, пока тот не пойдет в полицию и не признается. Дэнни никогда не приходило в голову не пойти на исповедь или что-нибудь во время нее утаить. Кроме того, Дэнни боялся отца. Ему всегда казалось, что тот ждет. Ждет, когда Дэнни сделает что-то по-настоящему плохое, чтобы забить его до смерти своей дубинкой. Однако, несмотря на то, что Дэнни просто сидел в бильярдной и ничего больше, по району пошла молва, что он связался с плохой компанией, и это запятнало его репутацию. В конце концов, Пэт устроил Дэнни на работу к зеленщику.